Глава 45. «Роберт, пожалуйста, готовь экипаж, мне надо ехать за дочерью, немедленно». За ней уже отправились ланцы, господин дознаватель. Волноваться не о чем, скоро Лизи привезут в Улшер. Тебе надо успокоиться, Клариса, ты вся дрожишь. Я и правда тряслась, как осенний листок на ветру, зуб на зуб не попадал. Когда мы вошли в дом, Роберт тут же завернул меня в плед и усадил на диван в гостиной. Чаю! закричал он, забыв о колокольчике для призыва слуг. Милена, чаю! Но кухарка его услышала, и спустя несколько минут я грела ладони об бока чашки с ароматным травяным настоем. Над чаем клубился рваный дымок. Фарфоровые стенки обжигали руки, но я все равно дрожала. Это был внутренний холод. Последствия того, что мне пришлось пережить. «Его ведь поймают, Роберт, эту крысу. Он там, в сторожке лесника. Но, ну, может, услышал лай собак и сбежал?» Мой муж занимался тем, что разводил в камине огонь, надеясь, что рядом с открытым пламенем мне станет теплее. Когда в очаге весело затрещал огонь, Роберт вернулся к дивану, опустился передо мной на колени и взял в руки мои озябшие ладони. Он целовал их и грел своим дыханием. «Конечно, его схватит, Клариса, не волнуйся, мерзавец получит по заслугам». Всего через пару минут его слова нашли подтверждение. Горничная привела в гостиную мужчину в грубых охотничьих сапогах и с ружьем. «Ваше сиятельство», — незнакомец по-военному щелкнул каблуками. «Преступника взяли, он пытался затеряться в лесу, но сильно повредил ногу и не смог уйти далеко. Сейчас он под стражей. Какие будут указания?» Роберт расправил плечи. Вид у него стал решительный и грозный, как у настоящего начальника, привыкшего управлять крупными наделами земли и держать в подчинении толпу людей. В его чертах не осталось мягкости. Взгляд был суров. Наказание за предательство сюзерена, казнь или пожизненная каторга. Быстрая позорная смерть на площади или медленная, мучительная на рудниках. Думаю, такой негодяй не заслуживает легкой кончины. В Дранторе ему самое место. Дрантор? Я покопалась в памяти, но та не выдала никакой стоящей информации. Бывшая хозяйка моего тела не знала, что это за место. Но, судя по тому, как вздрогнул наш гость с ружьем, сэра Боргина ждал ад на земле. Мужчина удалился. Роберт опустился рядом со мной на диван и крепко прижал меня к груди. От камина шел приятный, успокаивающий жар. Сухие поленья, охваченные огнем, трещали, а иногда даже издавали резкие пронзительные звуки, похожие на выстрелы. В такие секунды я вздрагивала в объятиях мужа, И Роберт целовал меня в макушку. «Все хорошо, все позади», — шептал он. «Ты дома, в безопасности. Я люблю тебя, Клариса. Я тоже тебя люблю, Роберт». По оконным стеклам забарабанил дождь. Дробный перестук первых робких капель сменился сплошным монотонным шумом ливня. Я допила чай, и муж забрал пустую чашку из моих рук, чтобы опустить на кофейный столик. «Тебе надо прилечь, любимая, ты столько натерпелась!» «Нет», — замотала я головой, «пока Лизи не будет со мной, я не усну». «Но ее привезут лишь завтрак, к обеду, а то и к вечеру. Путь до Бэроу не близкий, да и дороги размыло дождем. Я буду ждать ее здесь». Роберт неодобрительно покачал головой, но спорить не стал. В конце концов я задремала в его объятиях, таких надежных и успокаивающих, и проспала до самого полудня. Меня перенесли на кровать и удобно устроили под одеялом. А пробудилась я от того, что на постель ко мне с радостным смехом прыгнула моя девочка. «Мама, мама!» Лизи принялась меня обнимать. Расплакавшись, я прижала ее к себе крепко-крепко. Роберт наблюдал за нами с улыбкой, опершись плечом на дверной косяк.